Таким образом, мстил он за оскорбление своей колоссальной гордости. Хотя даже и перед собой не сознавался в этом. Долго, иногда по целому году, убеждая себя, что того требовали интересы государства. Он очень искусно связывал свои личные дела с делами Франции и доказывал себе, что она страдала от причиненных ему ран. Жозеф, для которого было очень важно в данную минуту ничем не раздражать его, припрятал, во-первых, книгу под заглавием «Политические Тайны кардинала лярошель Во-вторых, другую книгу, приписанную какому-то монаху. Шуточные вопросы, приноровленные к настоящему времени и жестокое безбожие бога Марса. Честный адвокат Обри, завещавший нам одну книгу, Из самых точных биографий высокопреосвященнейшего кардинала приходит в ярость при одном упоминании о первой из этих книг. «Великий министр», — говорит он, — «мог торжествовать вполне. Враги его, под наитием того же вдохновения, которая заставила пророчествовать Валаамскую ослицу, Каяфа и других, по-видимому, еще менее достойных пророческого дара, и имели полное основание прозвать его кардиналом лярошельским. так как через три года после появления книги Он завладел названным городом. Точно так же и Сципион был прозван африканским, потому что завоевал эту провинцию. Отец Жозеф вполне разделял такой образ мыслей и чуть было не выразил своего негодования. Ему было очень неприятно вспоминать собственную смешную роль при осаде ля Рошелли. Этот городок, хотя и не был провинцией вроде Африки, но все же позволил себе оказать сопротивление при освященнейшему кардиналу, а отец Жозеф воображавший себя очень искусным в военном деле, вздумал провести полки через водосточные трубы. Он сдержался и успел спрятать язвительный памфлет в карман своего коричневого платья ранее, чем кардинал отпустил маленького курьера И вернулся от двери к столу. «Ехать, жозеф ехать! Отвори двери придворным, что осаждают меня. А потом сейчас же к королю. Он ждет меня в Перпиньяне. На этот раз он в моих руках и уже навсегда!» Капуцин удалился и вскоре затем... Пажи настежь отворили высокие золоченые двери и начали докладывать о приезде важнейших сановников того времени. Все они отпросились у короля на поклон к первому министру. Иные под предлогом болезни или дел уехали даже без отпуска, чтобы не отстать от других. Бедный монарх, таким образом, был покинут всеми, что обыкновенно постигает королей только на смертном одре. Но в глазах придворных престол именно и был его смертным одром. Царствование непрерывной агонии, а министр... Грозным преемником. Два пожа из самых знатных домов в целой Франции Стояли у дверей. Два привратника выкрикивали имена гостей, Которых отец Жозеф встречал в смежной комнате. Кардинал сидел в кресле. При появлении большинства придворных Он не шевелился, более важных лиц приветствовал кивком головы и только перед принцами слегка привставал, опираясь на ручки кресла. Каждый из посетителей глубоко кланялся ему и становился перед ним у камина, ожидая, чтобы герцог заговорил. Затем, по знаку его, шел далее, огибая комнату по направлению к входной двери и останавливался на минуту, чтобы раскланяться с отцом Джозефом, который обезьянничал со своего господина и потому был прозван серым кардиналом. Наконец гость или выходил из дворца, или с разрешения первого министра становился позади его кресла, что считалось знаком особой милости. Кардинал пропустил несколько незначительных, а иногда и значительных, но бесполезных лиц и остановил процессию только на маршале Дестре, который уезжал послом в Рим и приехал прощаться. Все, кто шел позади его, также принуждены были остановиться. По прекратившемуся движению в соседней комнате догадались, что кардинал вступил в продолжительную беседу. Отец Жозеф, Показался у дверей и обменялся с ним взглядом. С одной стороны, взгляд говорил «Помните, что вы мне обещали, с другой не беспокойтесь». В то время ловкий капуцин дал заметить своему повелителю добычу которую держал в руках и готовился сделать своим покорным орудием. Это был очень молодой человек в коротком зеленом плаще, камзоле того же цвета, красных панталонах в обтяжку и блестящих золотых подвязках, словом, в мундире пажей принца, брата государя. Отец Жозеф вел с ним тайные переговоры, но совсем не в том смысле, в каком было бы желательно для герцога. Обуреваемый жаждой получить кардинальский титул, он подготовлял себе «другие пути» на случай, если первый министр окажется ненадежным. Скажите, месье, чтобы он не доверялся внешности и не сомневался, что у него нет слуги надежнее меня. Кардинал начинает дряхлеть. Считаю долгом предупредить о его ошибках. Того, кто будет править государством во время малолетства наследника, в доказательство моей искренности передайте своему высокому повелителю, что пвил который ему предан, грозит арест. Его надо куда-нибудь скрыть. А то кардинал засадит его в Бастилию.